Глава четвертая Вечером предстоял пир, который жители Силвервола ежегодно давали сборщикам. Прокорм дружины входил в число самой Дани. По всему селению женщины пекли лепешки и пироги, чистили рыбу, чтобы жарить ее или варить похлебку с пшеном, репой, луком, жарили зайцев и лесную птицу. Даг для этого угощения выделял бычка, которого нарочно кормил с весны. Бычок уже был забит, и мужчины занимались разделкой. Во дворе дымила мясная яма, выложенная камнем. В ней горел костер, накаляя камни для запекания. А латуган следил за огнем, подкладывая сухие смолистые дрова. Окунай и Касси трудились над большими корытами с кусками туши, начиняя мясо чесноком и пересыпая душицей и тимьяном. Ошелчи добавила дробленого перца — Эта приправа, привезенная в числе добычи похода, хранилась у хозяйки как драгоценность. Двор гостевого дома уже был полон саней и людей, окрестные миряне привезли свою дань. Сани теснились и снаружи, и даже внизу, под взгорком, до Медвежьего ручья. Перед синями свинельт в окружении своих людей принимал дань. Арнольд вспомнила, как в прежние годы она видела на этом месте его отца, Альмунда, потом Боргара Черного Лиса, потом Велирада. Возле свинельда на тяжелой дубовой скамье, вынесенной во двор, сидели Даг и Арнар. Сначала они вручат свою долю дани, шесть куниц с хозяйства, потом будут следить, чтобы выплата дани остальными шла без споров и раздоров. Сыпал густой мелкий снег, оседал на ресницах. Мужчины варежками вытирали глаза и бороды арнид и Снефрит, закутанные в большие шали, замерли у двери, не зная, как пробраться через этот строй. Арнер махнул им рукой и повел к воротам, раздвигая толпу. «Вы куда? Домой?» «Мы в баню. Я послала топить. Снефрит нужно помыться с дороги, пока прибираются в доме». «Хорошо вам там будет», — позавидовал Арнер. «А нам торчать весь день во дворе, как волкам в лесу». «Приходи к нам греться». «Ох, я бы пришел». Да свинельд меня отсюда не отпустит. Из зависти. А что же он?» Арнет кивнула на свинельда. «В прошлые годы рвался в баню даже ночью, а то говорил стыдиться подойти». «Он был там дней пять назад», — усмехнулась Снефрид, отводя глаза от Арнера. «В погосте. Это я его заставила сделать баню. Не то они и сейчас так пахли бы, что ты не пустила бы их в дом». «Заставила?» Арнет засмеялась. «Какая ты решительная женщина!» никогда не думала, что он позволит какой-то женщине обращаться с собой так вольно. Свенельд — человек упрямый, но при умелом обращении вполне податливый, — тихо ответила Снефрит, чтобы другие не слышали. Может быть, он немного устает от того, что его жена так молода, и он не может разговаривать с ней на равных и не прочь от дружбы с женщиной более зрелой. — Но дальше дружбы дело не пойдет, — ответила она на вопросительный взгляд Арнеет, раскрыв глаза шире. Он даже в тайне не сделает ничего такого, что могло бы ее огорчить. Не для того же он вез дочь Конунга Вендов из такой дали и договаривался с ее отцом о законном браке. О! -о, -о! Арнит вдруг остановилась прямо среди мирянских лошадей. Они втроем уже вышли за ворота Сильверволла. Арнит едва не прослушала последние слова Снефрит, хотя предмет разговора еще недавно был бы для нее любопытнее всего на свете. Твои глаза! — ахнула она. — Никогда таких не видела. Впервые она сейчас увидела глаза Снефрит при ярком свете дня, и ее поразил их истинный цвет. Очень светло-серый, серебристый, с легчайшим отливом лесной фиалки. И чем больше Арнет в них всматривалась, тем яснее видела серебристое мерцание. Или это отсвечивает падающий снег? — Арни, посмотри! — Арнет схватила брата за плечо и подтолкнула к Снефрит. Он, правда, не нуждался в том, чтобы его к ней подталкивали. Глаза Снефрит притягивали его взор, и смотреть в них было блаженством, отчего на губах сама собой появлялась улыбка. Да чего же удивительная женщина, рослая, на полголовы ниже его, худощавая, с продолговатым белым лицом, с правильными жестковатыми чертами. Она вдруг напомнила ему блестящий стальной меч, и сияние больших серебристо-серых глаз укрепляло это впечатление. «У тебя внутри сталь?» «Нет, серебро». От изумления, слегка забывшись, Арнер прикоснулся к ее плечу. Ее белое лицо и серебряные глаза казались холодными, как урожденные йоту на медевы зимы. Но от ярких полных губ веяло теплом, и тем сильнее было желание прильнуть к ним губами и ощутить этот жар. «Ах!» — Снефрит махнула рукой. «Это у нас в семье от альвов». «Альвов?» «Каких альвов?» Рассказывают, что однажды в дом к Асбранду Снежному в ночь юли кто-то постучал. А ночь была очень вьюжная и холодная. Отворяет он дверь и видит. Стоит старуха. На нее накинута медвежья шкура. «Пусти меня», — говорит она, — «переночевать. Иначе я замерзну насмерть у твоего порога». Асбранд сказал, что это, конечно, будет нехорошо, и впустил ее. Она сбросила медвежью шкуру на солому. И видит он, старуха очень страшная собой вся коричневая, как гнилое яблоко, и у нее только один глаз и один зуб. Асбрант сказал ей, чтобы она ложилась на соломе, где хочет, но она ответила, «Я хочу лечь в твою постель, иначе мне не пережить эту ночь». Асбрант подумал, что я-то не умру, если она поспит возле меня, хоть она и страшна, как сама Хель, и разрешил ей лечь с краю. Вот потушили светильники, осталось гореть только пламя в очаге. Старуха заснула и стала храпеть. Азбрант отвернулся от нее и тоже заснул. В среди ночи он проснулся и слышит, что возле него тихо. Он подумал, не умерла ли она, как обещала, и обернулся через плечо. И видит, вместо старухи лежит возле него прекрасная молодая женщина с золотистыми волосами, и одета она не в лохмотья, а в рубашку из светлого шелка. Тогда Азбрант обнял ее, она проснулась и сказала: «Я дочь Конунга Альвов, меня зовут». Скульт — серебряный взор, и моя мачеха наложила на меня заклятие, что я буду в безобразном облике старухи скитаться по земле, пока какой-нибудь достойный мужчина не согласится разделить со мной постель. Ты освободил меня от злых чар, и я тебе благодарна, но теперь мне пора уходить. Но Асбранд не захотел ее отпустить, потому что ощутил к ней сильную страсть. Глаза у нее были как чистое серебро. Она не стала противиться его желанию. И они оставались вместе до утра. Потом она сказала, «Теперь мне нужно уйти, но прошу тебя, через год приходи такой же ночью к лодочному сараю». И вот прошел год, и Асбранд сделал, как она сказала. Там была эта женщина с ребенком на руках. Она передала его Асбранду и сказала, «Это наш с тобой сын, но поскольку он наполовину человек, я не могу удержать его у нас в Альфхейме, в чертогах моего отца. Больше ты меня никогда не увидишь». С этими словами она исчезла, и асбрант никогда больше ее не видел. У младенца были глаза точно чистое серебро, и асбрант вырастил его. Он назвал мальчика Альвом, а прозвище у него было «Серебряный взор». От него пошел наш род, и у всех наших родичей такие глаза. Арнет покачала головой, не зная, верит ли в эту сагу, не очень-то похожую на правду. Но в повадке с Нефридт не было и тени лукавства. Она держалась с полным прямодушием, как человек, которому нет ни малейшей нужды хитрить, вилять и скрывать свои мысли. А если тебе эти мысли кажутся странными? Обездолены те, в ком ума не хватает, — как говорил Один. Заметно, что от рода Альвов с достались не только глаза. «Я же верю, что ваш род идет от медведя», — сказала снефрит и Арнет тоже не удивилась, что та угадала, о чем она думает. Но все верят, потому что это правда. Самой Арнет никогда не приходило в голову в этом усомниться. В нашем роду все мужчины такие рослые и сильные, и отец, и Арни, и Виги. Ты его еще не видела, тоже такой длинный. Только Арни сложен поплотнее. А больше у них ничего нет от медведя? Снефрид бросила на Арнера откровенно любопытный взгляд. Ну, там, звериной шерсти где-нибудь на невидном месте. «Немного шерсти у меня кое-где есть. Хочешь посмотреть?» Почти одними губами шепнул Арнер, а в широко открытых глазах его играл тот многозначительный вызов, что даже Арнет поняла. Опасения ее были совершенно напрасны. После бани, закутав в шали мокрые волосы, две девушки вернулись в дом Дага и стали сушиться у очага. «Вечером мы пойдем с тобой распоряжаться на перу», — сказала Арнет, осторожно разбирая влажные пряди, чтобы поскорее сохли. — Нужно будет одеться получше. У тебя есть какая-нибудь крашеная одежда? Или посмотришь мои платья? — Они, боюсь, тебе будут коротковаты. — О, хоть я и явилась к вам как бродяжка, но у меня есть что надеть, чтобы меня не приняли за служанку. Снефрит открыла свой ларь и стала раскладывать по скамье одежду. — Ёмала, Нава! — Арнет вытаращила глаза. У она знала как человека небогатого, а его былые уверения, что он, где торговал ценными мехами, никто особо не принимал всерьез. Но сейчас Арнет поняла, что ему не верили напрасно. Снефрид прибыла к ним в неброской дорожной одежде, но в ларе под замком у нее нашлось платье тонкой шерсти, выкрашенное мареной в темно-розовый, как цвет шиповника, кафтан красновато-коричневого оттенка, как спелые ягоды боярышника. Еще одно платье, ярко-желтое и травянистый зеленый хингерок, отделанный голубым шелком. Глядя на них, Арнет сообразила, что со вчерашнего дня так и не узнала ничего про саму Снефрит и ее прежнюю жизнь. А та тем временем достала совсем особенную вещь — ларец, длиной как две ладони, весь покрытый пластинами резной моржовой кости и отделанный блестящей бронзой и медью. — Вот это да! — Арнет всплеснула руками. — Здесь твои украшения? Покажешь? — Нет. Честно сказать, я сама не знаю, что в этом ларце, и у меня нет ключа. — Как же так? Откуда же он у тебя? Чей он? У нас во всем Бьюрлэнде нет такого ларца. — Это у меня от Ульвара, — сказала Снефрит, и Арнет пришло на ум, что та впервые заговорила о покойном муже с тех пор, как они с Арнером сообщили ей о его смерти. — Он, знаешь ли, не всегда проигрывал. В тот день, видно, его поцеловали норны, как он говорил, — Особенно горячо поцеловали. Этот ларец он привез откуда-то из виков, сказал, что выиграл в кости, но с условием, что можно будет выкупить его назад, и бывший хозяин не дал ему ключа. Тот человек сказал, что в этом ларце какое-то особенное сокровище, которому нет цены, и на него незачем даже смотреть. Это было шесть лет назад, и ларец все время хранился у нас в доме. А когда я собралась уезжать, я продала дом, скотину, почти всех рабов, кроме мёль В общем, все вещи, кроме того, что мы могли вдвоём унести с собой. А этот ларец я не могла продать. Я ведь даже не знаю, что в нём и сколько оно стоит, да и открыть его нельзя. Почему?» — Арнет приподняла небольшой навесной замок. Отверстие для ключа было залито воском и представляло собой неровное жёлтое пятно. Я уверена, если Арни возьмет топорик, то живо его вскроет. Конечно, нужно осторожно, чтобы не повредить резную кость. Но у Арни ловкие руки. Мы им найдем хорошее применение, — уверенно кивнула Снефрит. Но Ульвар говорил, что ему тот человек говорил, у него такое запоминающееся прозвище — тюленьи яйца, что ломать ларец нельзя, потому что на него наложено заклятие. Если так сделать, то сокровище внутри рассыплется в прах. Вдруг какой-то ледяной великан обхватил Арнет сзади. Она взвизгнула от неожиданности и, обернувшись, увидела Арнера. От его кожуха веяло холодом, весь он был усыпан мелкими снеговыми крупинками. «Ай, зачем ты к нам пришел такой холодный, как йотун?» «Погреться!» Арнер взглянул в глаза Снефрит, сидевший на скамье возле ларца. «Мне надо взять кое-что». Они обменялись тем пристальным взглядом, соединяющим двоих, от которого замирает сердце. Ее глаза слегка прищурились в усмешке. «Знаем мы, чего тебе надо». Арнер опять придвинулся к Арнейд и уткнулся лицом в ее распущенные полувлажные волосы, лежащие на плече. Глубоко вдохнул чистый запах, пока они еще не напитались дымом очага. «Как приятно пахнет!» «Это какие-то травы?» «Ромашка!» Арнер взглянул на распущенные светлые волосы Снефрит. Видно было, что это их он хотел бы коснуться, но чужой женщине он не мог досаждать такими же вольностями, как родной сестре. «Я думаю, он все наврал про это сокровище», Арнер наклонился над ларцом. Машаном там, может, и лежит какая-нибудь дрянь. А если это обнаружится, можно сказать, мол, заклятие нарушили, и сокровище превратилось вот в это. Там вообще что-то есть». Снефрид знаком предложила ему взять ларец, и Арнер осторожно приподнял его. «Не очень тяжелый, но что-то там лежит». Золото? Не перекатывается, не звенит. Какая-то одна вещь. Ну что? Он снова взглянул на Снефрит. Вскроем? Можно сбить замок со скобой, куда душка вставляется, или топориком подцепить. Вот здесь и вырвать петлю. Она держится на загнутых гвоздях, видишь? Он показал Снефрит шляпки медных гвоздей. Их можно вырвать. Если ловко взяться, даже резьба не пострадает. Нет, с сомнением ответила та. Не стоит. Я за шесть лет так привыкла к этой тайне. Мне будет жаль ее лишиться. Я все это время чувствовала себя хранительницей чего-то вроде ожерелья Фреи. И как обидно будет, если там внутри чьи-то старые обмотки. А если кость треснет? Этот ларец сам такая ценность, восхищенно воскликнула Арнейд. Даже если он пустой, я даже не знаю, сколько он может стоить. Да и купит его разве что королева Сванхит. Она предлагала. «Ты ей показывала?» «Нет, женщины увидели у меня в вещах и ей доложили. Но я сказала, что он принадлежит не мне, а моему мужу, и я не могу им распоряжаться». «Но теперь-то он принадлежит только тебе. Неужели не любопытно? Я бы не смогла пять лет сидеть рядом с таким сокровищем и не знать, что там внутри». Йора, Арнер поставил ларец на место. «Надумаешь, скажи, мы с ним живо разделаемся». Он порылся в своем коробе с разными орудиями, что-то взял и опять ушел. Снэйфрид проводила его глазами. «А почему он назвал меня Йорой?» Арнет рассмеялась. «Он не назвал тебя Йорой. Он сказал Йора. Это значит «ладно», «хорошо» по-мирянски». «О, а что такое Маша нам? Вы часто это говорите, но я не заметила, чтобы нам кто-нибудь махал». «Машанам», я думаю. «Ну вот». Я теперь знаю уже шесть слов по здешнему. Снефрид что-то подсчитала на пальцах и покачала головой. Нет, пять. Я забыла, как будет корова. Пока волосы сохли, Снефрид наконец рассказала о себе. Ее отец, тоже Асбранд, как предок, приютивший на ночь деву Альвов, был известным резчиком рун, делал амулеты и поминальные камни. Все его уважали. гуннар отец Ульвара был торговым человеком, жил по соседству и много лет дружил с Асбрандом. О том, что Ульвар женится на Снефрит, отцы договорились, когда те были еще детьми, то есть Ульвар был подростком, а Снефрит моложе его на пять лет, совсем девочкой. Но они не возражали. Ульвар был хорош собой, весел и всегда умел ее позабавить, а Снефрит держалась не по разумно, чем внушала ему уважение. Свадьбу справили, когда Ульвару исполнился двадцать один. «Как сейчас Виги, ставила Арнейд. И его отец впервые отправил его одного с товаром на остров Готланд. Той же зимой Гуннар умер. Жена его умерла уже давно. И Снефрид каждое лето жила на своем хуторе одна, пока Ульвар ездил по торговым делам. Но у нее хватало и скота, и челяди, и здравого смысла. А если что, ей помогал советом отец, благо жили они поблизости друг от друга. Что Ульвар охочен до игры в кости, Снефрид знала с детства, но пока он проигрывал красивые камешки или лепешки, Беды в этом не было. Бедой запахло, когда однажды он проиграл в Хедебю все серебро, вырученное за груз точильных камней и оленьих шкур. Голод им не грозил, но лето прошло без прибыли. Напрасно Асбранд пытался увлечь его хитрой игрой в Тавлеи. Снефрид тоже выучилась, надеясь захотить мужа. Ульвар не любил долго думать, его возбуждала и влекла возможность узнать, благосклонны ли к нему Норны вот прямо сейчас. Ни уговоры, ни убеждения... Нерунические палочки не помогали. Кончилось тем, что он лишился корабля с товаром, когда и то, и другое принадлежало ему лишь на треть. Весть о том, что Ульвара ограбили в море викинги и все отняли, привезли другие люди. Сам он в родных краях показаться не посмел и исчез. Три года Снефрид вовсе не знала, есть ли у нее муж и где он. Его хутор пришлось продать, чтобы отдать долг за товар. И Снефрид вернулась к отцу. Фроди Лосось и Кальф Овчар — те люди, чье имущество пропало вместе с Ульваром, пытались подать жалобу на Тинг, чтобы им возместили стоимость пушнины, но жалобу не принимали, пока они не могли представить свидетелей, что товар был Ульваром проигран. Минувшим летом к Снефрит однажды приехал некий человек и передал весть, что ее муж поселился в Гардах, вернее, в Мерямаа. Ульвар оказался жив, но возвращаться когда-либо домой явно не собирался. Асбранд в то время был тяжело болен. Видя, к чему идет дело, он велел Снефрит продать его хозяйство, а самой уезжать. У них не имелось больше никакой родни, и ей не у кого оказалось искать поддержки, кроме как у внезапно вернувшегося из Хель мужа. Когда Асбранд умер, Снефрит продала его хутор и осталась с четырьмя сотнями серебра, с одной рабыней, за которую все равно много не дали бы, и таким количеством вещей, чтобы унести вдвоем. Вскоре Снефрид пустилась в путь. В Бьорка нашлись надежные люди, идущие в Альдейгью и Хольмгард, и они взяли ее с собой. Но в Хольмгарде пришлось задержаться. Раньше зимы никто оттуда в Мерямаа не собирался. Однако ее жизнь и путешествия всем показались настолько необычными, что Олаф и Сванхит были рады дать ей пристанище. Это Арнит ничуть не удивляла. «Но что же ты думаешь делать теперь?» спросила она. «Наверное, ты захочешь вернуться в Хольмгарт? Там, конечно, жизнь повеселее, чем у нас. Свинельт пробудет здесь дней пять, потом обойдет через Арки-Вариш да Сур-Далара, а потом опять повернет по Мирянской реке обратно на запад. Это долгий путь, тебе не обязательно с ним ездить. Ты пока можешь побыть у нас. А когда они повернут назад, Арни мог бы отвезти тебя к Птичьему Камню». «Я пока не знаю», — с колебанием ответила Снефрит, — И Арнетт подумала, что колебания ее относятся не к самому решению, а к тому, как много можно об этом сказать. «Совершив столь долгое путешествие, как-то глупо поворачивать назад. Тебе не кажется? Не может такого быть, чтобы боги и дисы направили меня в такой долгий дальний путь, хранили меня и благополучно довели до места, чтобы я побыла здесь всего пять дней и вернулась в Холмгард. У меня еще осталось кое-что из того серебра». «Конечно, без мужа мне будет трудно вести свое хозяйство, но раз уж здесь погиб один мой муж, может быть, боги пошлют мне другого?» Арнет хотела сказать, что в Хольмгарде больше людей и больше надежды найти хорошего мужа, но осеклась и промолчала. Хотела спросить, нравится ли ей Арнер, но не решилась. «Пусть Арнер сам спросит, если хочет. Так будет лучше». «Вот только жаль, — снова заговорила Арнейд, — здесь тебя едва ли найдет тот человек по прозвищу Тюлень и Яйца, не привезет ключ от ларца, и мы не узнаем, что в нем хранится». «Сдается мне это сокровище из тех, которое приносят счастье тому месту, где находится, пусть даже его не видно. В те пять лет, что оно пробовало у нас в Оленьях-полянах, урожаи были отличные и улов очень хороший». «Но Ульвару-то не слишком повезло». Откуда нам знать? Если бы не удача, его могли бы и правда ограбить викинги, а самого убить. Он же ушел живым и даже завел здесь хозяйство с пятью козами, тремя овцами и рабыней. И кединеем. Да, вот вы говорите о кединее. Если я все же соберусь за него замуж, тогда и придет время вскрыть ларец. Хотя бы и топором. Должна же я буду узнать, что принесу в преданное. О, конечно! Конечно, не одна из них. Не думала, что это будет кидиней.